Абрахам, о чём ты думаешь? Я вот думаю, а зачем? Абрахам, что зачем? Я вот думаю, зачем в слове мойша буква ы? Так в слове мойша нету буквы ы. А если её туда поставить, а зачем? Так вот я и думаю, а зачем?